Параграф 2. Внешняя политика. основные направление внешней политики. В течение XVIII века Россия превратилась в крупную мировую державу, занимавшую важное место в системе международных отношений, и ее внешняя политика учитывала обстановку, сложившуюся в Европе к началу XIX века. К этому времени Россия... Обладала сильной армией, насчитывавшей около 500 тысяч человек, и развитыми дипломатическими институтами. В конце XVIII – начале XIX века были осуществлены значительные изменения в структуре дипломатической службы. В 1802 году были введены должности министра и товарища министра иностранных дел, которым подчинялась коллегия иностранных дел. Международные проблемы обсуждались на заседаниях Непременного Совета, Негласного Комитета, а с 1810 года Государственного Совета. К этому времени Россия имела постоянные дипломатические отношения со многими государствами Европы, Османской империей и Соединенными Штатами Америки. Внешняя политика была той областью, где наиболее тщательно оберегались прерогативы царя. Наиболее важные дипломатические посты по-прежнему занимали представители высшей русской аристократии. В начале XIX века усилился процесс проникновения иностранного служилого дворянства на русскую дипломатическую службу. Страница 41-я. Первыми министрами иностранных дел были русские аристократы А. Р. Воронцов, нп Румянцев, немец А. Я. Бутберг, поляк А. Чарторыйский. В конце XVIII – начале XIX века французский язык окончательно заменил русский в официальной дипломатической переписке. Основное воздействие на международную обстановку начала XIX века оказывало все возраставшая агрессивность Франции, революционные войны которые конца XVIII века превратились, по выражению Ленина, в несправедливые, империалистические, проводивые Наполеоном в интересах французской буржуазии и в целях укрепления своей личной власти. Примечание. Смотрите, Ленин. Полное собрание сочинений. Тон 30. страницы 5-6. Конец примечания. Главным противоречием в международных отношениях начала XIX века оставалась борьба Англии и Франции за европейскую политическую и экономическую гегемонию. Первые дипломатические шаги правительства Александра I – свидетельствовали о желании сохранить нейтралитет в этой борьбе. Но по мере расширения наполеоновской агрессии в Европе Россия была вынуждена принимать меры к ее сдерживанию. Обострение русско-французских противоречий было связано со стремлением Наполеона к установлению европейской, а позднее и мировой гегемонии. Противодействие этим планам заставило Россию стремиться к союзу с Англией, Австрией и Пруссией. Русско-французские противоречия обострились в начале века и в восточном вопросе. Восточный вопрос, как международная проблема, возник в середине XVIII века и был связан с ослаблением некогда могущественной Османской империи, с одной стороны – и усилением колониальной экспансии западноевропейских государств с другой. С начала XIX века восточный вопрос на длительный исторический период стал одной из важнейших проблем внешней политики России, так как для нее первостепенное значение имело обеспечение выгодного судоходного режима на босфоре и Дарданеллах. От этого во многом зависели как безопасность черноморских границ России, так и экономическое развитие южных окраин страны. В этой связи важную роль играли собственно русско-турецкие отношения – государств, имеющих общие сухопутную и морскую границы. За влияние в Константинополе, за дружественную позицию Турции – русской дипломатии приходилось вести напряженную борьбу. Составной частью «Восточного вопроса» для России были ее взаимоотношения с народами Балканского полуострова и помощь им в борьбе за освобождение от иго Османской империи. Но в целом в начале XIX века русская программа в «Восточном вопросе» находилась еще в стадии становления. Участие России в Третьей и Четвертой антинаполеоновских коалициях. Нейтральную позицию в борьбе Франции и Англии Александру Первому удалось сохранять недолго. Усиление агрессии Наполеона, его настойчивое стремление установить гегемонию Франции в Европе, оккупация Швейцарии, Генуи и другие захватнические акты насторожили русское правительство. Особое недовольство России вызывало усилившаяся активность Франции в Средиземноморье, в Марее, Албании, на Ионических островах, в самом Константинополе. Попытка русского правительства создать равновесие сил на Ближнем Востоке путем концентрации войск на Ионических островах встретила резкое сопротивление Наполеона. Отношения между Россией и Францией окончательно испортились после расстрела по приказу Наполеона герцога Энгиенского. Примечание. Представитель одной из ветвей бурбонов подозревался Наполеоном в намерении занять французский престол. Конец примечания. Началось складывание третьей антинаполеоновской коалиции. Страница 42. В апреле 1805 года была подписана русско-английская союзная конвенция, которой осенью присоединилась и Австрия. Кроме них в состав третьей коалиции вошли Швеция и Неаполитанское королевство. Программа союзников включала возвращение Франции в старые границы, то есть изгнание ее из Германии, Италии, Швейцарии и Голландии гарантию независимости захваченных Наполеоном европейских государств провозглашение принципа легитимизма. Летом 1805 года начались военные действия в Европе. Армия Наполеона, сконцентрированная еще ранее на побережье Ла-Манша в Булонском лагере и угрожавшая вторжению на Британские острова, выступила против Австрии. Потерпев поражение при Ульме, австрийские войска были вынуждены оставить Вену. Соединение русской и австрийской армии произошло под Ольмюцем в Чехии, где в то время находилась Ставка Александра I. Здесь, несмотря на противодействие русского главнокомандующего М.И. Кутузова, было принято решение о генеральном сражении. Оно произошло 20 ноября. 2 декабря 1805 года, в лес деревни Аустерлиц. Примечание территории современной Чехословакии. Конец примечания. Армии двух союзнических государств потерпели поражение. Третья коалиция распалась. Австрия подписала с победителем сепаратный мирный договор. Вся Южная Германия оказалась под властью Наполеона. Русское правительство встало перед дилеммой новой войны или мира с Францией. Через полтора месяца после Аустерлица в январе 1806 года состоялся ряд совещаний приближенных Александра, а также заседание специального совета при царе, в ходе которых был выработан новый внешнеполитический курс. Мнения высших сановников разделились. Одни – настаивали на продолжении борьбы против Наполеона в союзе с Англией. Другие предлагали вернуться к политике «свободных рук», осуществлявшейся в первые годы царствования Александра I. Третьи считали возможным заключение мира с Францией на условиях раздела Европы на сферы влияния. Однако все они признавали остроту русско-французских противоречий в Европе и на Ближнем Востоке. Конкретным отражением этих споров было одновременное ведение переговоров в лондоне о новом союзе против наполеона миссии г а строганова и в париже о заключении мира переговоры русского поверенного в делах п я урбри с французским министром иностранных дел тлейраном показали что франция не намеревается не на йоту поступиться своими завоеваниями или делить свое влияние с Россией. Конвенция, подписанная Убри в Париже, практически признавала все завоевания Наполеона, в частности, закрепляла его доминирующее влияние в Средиземноморье. В связи с этим она не была ратифицирована Александром. Русское правительство взяло курс на продолжение борьбы с Наполеоном, Начались поиски новых союзников в Европе. В результате в 1806 году сложилась четвертая антинаполеоновская коалиция из Англии, России, Швеции и Пруссии. Последняя, обеспокоенная распространением влияния Наполеона на всю Германию, начала военные действия против Франции. Они закончились для Пруссии полным поражением. Через три недели после начала войны французская армия вошла в Берлин. Россия фактически потеряла союзника и вынуждена была вести борьбу в одиночку. Русско-французская кампания развернулась в 1807 году на территории Восточной Пруссии. В июне 1807 года произошло сражение под Фридлантом, проигранное русским главнокомандующим Бениксеном. Военная неудача, непомерные финансовые расходы, сложная политическая обстановка на Востоке. С 1804 года Россия вела войну с Ираном, а с 1806 года с Османской империей. Усиление русско-английских разногласий заставили Александра I вступить с Наполеоном в переговоры о мире. Страница 43-я. Тильзитский мирный договор 1807 года. Встреча императоров состоялась в Тильзите на Немане в июне 1807 года. 25 июня 7 июля 1807 года были подписаны соглашения о мире и дружбе и о наступательном и оборонительном союзе между Францией и Российской империей. По договору Россия не понесла территориальных потерь, напротив, она получала некоторую свободу действий на своих северо-западных границах. Однако влияние ее в Центральной Европе было ослаблено. Территория союзницы России Пруссии оказалась значительно урезанной. Она надолго потеряла ранг великой державы и не могла служить противовесом Франции. Созданное Вестфальское королевство попало в полное подчинение к Наполеону. В составе Саксонского королевства было образовано герцогство Варшавское, фактически оказавшееся под протекторатом Наполеона. Оно стало плацдармом для дальнейшего наступления Франции на Россию. Александр вынужден был также признать суверенитет Франции над Ионическими островами, обязался вывести войска из Молдовы и Валахии, передать Наполеону бухту Котор. Таким образом были утрачены позиции России в средиземном Средиземноморье, завоеванные в конце XVIII – начале XIX века. Наиболее тяжелым для России был пункт об участии в направленной против Англии континентальной блокаде, который по условиям Тильзитского мира присоединялась Россия, то есть она полностью разрывала торговые и политические отношения с Великобританией. Прекращение торговли с ней тяжело отразилось на экономике страны и сильно ударило по экономическим интересам дворянства и купечества. Русско-шведская война 1808-1909 годов. Присоединение Финляндии. После того, как шведский король Густав IV Адольф отклонил требования о разрыве с Англией и присоединении к континентальной блокаде, русские войска согласно условиям Тельзитского договора вступили в Финляндию. Это мотивировалось необходимостью укрепления границ России на северо-западе. В самой Финляндии были довольно сильны прорусские настроения, так как Швеция тормозила развитие финской национальной экономики и культуры. В ходе военных действий в марте 1808 года капитулировала пограничная крепость свартхольм. В апреле шведские силы были оттеснены далеко на север. Русские войска вступили в столицу Финляндии Або. Несколько позднее пал Свеоборг. Русский десант высадился на Алландах и в Готланде. В марте 1809 года отряды под командованием п и Багратиона и М.Б. Барклая-Детоли по льду Ботнического залива перешли на территорию Швеции. Король Густав IV Адольф был свергнут. В августе 1809 года в Фридрихсгаме начались переговоры между Россией и Швецией, завершившиеся подписанием Фридрихсгамского мирного договора, по которому Финляндия, включая аландские острова, отходила к России.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 Баргосский сейм, сословное собрание, утвердил автономное положение Финляндии в составе России. В Финляндии действовал избираемый сословный сейм, в компетенцию которого входило законодательство по внутренним делам. Кроме того, Финляндия имела свою таможню, доходы княжества шли на внутренние нужды и не вливались в общую императорскую казну. В середине XIX века княжество получило самостоятельную денежную систему. Финляндия освободилась от содержания армии и от несения других военных расходов. Страница 44. В 1811 году к Финляндии была присоединена Выборгская губерния. Все это способствовало быстрому развитию экономики Финляндии. Русско-французские отношения в 1808-12 годах. Русско-французский союз носил временный, компромиссный характер. Соглашение с Наполеоном не одобряло значительную часть русского общества, патриотические чувства которого были уязвлены военным поражением. Особое недовольство выражали помещики и купцы, связанные с экспортом хлеба и другой сельскохозяйственной продукции Недовольным оставался и Наполеон, так как Россия по-прежнему стояла на его пути к мировому господству. Однако мир был еще нужен России и Франции. Не желая делить свое влияние в Европе с Россией, Наполеон предложил Александру I план раздела территории Османской империи. Однако переговоры по этому вопросу 1808 год явились для Наполеона лишь дипломатическим приемом, с помощью которого он пытался удержать Россию в орбите своей политики. соглашение достигнуто не было. В 1808 году Наполеон и Александр встретились в Эрфурте. Встреча происходила в иных международных условиях, чем Тильзитская. Наполеон, увязнув в Испании, направляя все военные и политические ресурсы для того, чтобы удержать в покорности порабощенную Европу, был заинтересован в союзе с Россией. Новая политическая ситуация и твердость, проявленная русским правительством в Эрфурте, способствовали заключению соглашения, в котором интересы России были соблюдены в значительно большей степени, чем в Тильзите. Признавались права России на Финляндию, Молдову и Валахию. Русская дипломатия уклонилась от обязательства активно участвовать в войнах Франции против Австрии и Англии. После Эрфурта политические противоречия между Россией и Францией продолжали обостряться. Русское правительство болезненно реагировало на военное укрепление и территориальное расширение герцогства Варшавского, на происки французской дипломатии в Константинополе, на полное подчинение Франции германских государств. Политические разногласия усугублялись тяжестью для России континентальной блокады. Торговый дефицит в стране резко возрос и достиг в 1809 году 157 миллионов рублей. Попытки исправить положение путем расширения торговли с Францией были неудачны, так как Франция не могла обеспечить выгодный рынок для русских товаров. В этих условиях Россия, не имевшая развитого торгового флота, Искала выход в так называемой нейтральной торговле, без пользования для этой цели американских, ганзийских, греческих судов. Нейтральная торговля привела к резкому увеличению ввоза контрабандных английских товаров в Россию, на что правительство смотрело сквозь пальцы. Французское правительство было раздражено этим попустительством, С 1810 года русско-французские отношения вступили в новую фазу, когда неизбежность будущего разрыва становилась очевидной. На многочисленные демарши Франции с требованием прекратить нейтральную торговлю Россия отвечала отказом. Еще более обострило русско-французские отношения оккупации наполеоном с севера германских земель в декабре 1810 года, в состав которых входило герцогство Ольденбургское, наследственное владение русской императорской фамилии. С 1811 года как Франция, так и Россия начали деятельную подготовку к новой войне. Восточный вопрос во внешней политике России в начале XX века. Русско-турецкая война 1806-12 годов. В начале XIX века Россия последовательно выступала в поддержку народов Балканского полуострова, томившихся под игом Турции. Широкому национально-освободительному движению на Балканах положило начало сербское восстание 1804 года руководители которого обратились за помощью к России. Страница 45-я. Славянские народы, по выражению Энгельса, видели, кавычки, в России свою единственную опору, свою освободительницу, своего мессию. Кавычки закрыты. Смотрите, Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том девятый. Страница тридцать вторая. Россия поддерживала сербское восстание дипломатическими демаршами. В 1805 году, в наиболее напряженный момент борьбы между карательной османской армией и повстанцами, в Галацию прибыли русские корабли, доставившие сербам пушки – И боеприпасы В начале 1806 года русско-турецкие отношения резко ухудшились. Турция, долго лавировавшая между Россией и Францией после Аустерлица, все более склонялась к союзу с последней. Порта закрыла проливы для русских кораблей, повела провокационную политику в Дунайских княжествах. В декабре 1806 года началась новая русско-турецкая война 1806-12 годы, развязанная Турцией при подстрекательстве Франции. Турция намеревалась вновь утвердить свое влияние в Дунайских княжествах, которые к этому времени располагали автономией, покончить с национально-освободительным движением в Сербии и в других частях Османской империи. В турецком правительстве раздавались голоса о необходимости аннексии Крыма. В ходе войны окрепли и расширились связи между Россией и Сербией. Сербская армия вела операции в тылу у турок. Весной 1806 года сербы осадили Белград и в декабре 1807 года взяли его. Летом 1807 года между Россией и сербскими повстанцами было заключено соглашение, подписанное их вождем Карагеоргием. На основе этого соглашения Россия начала оказывать существенную материальную и военную помощь сербскому национально-освободительному движению. На первом этапе войны Россия не могла вести широкие наступательные операции. Дунайская армия насчитывала всего 40 тысяч человек. Военные действия велись нерешительно, силы затрачивались на взятие и удержание крепостей, на оборону правобережья Дуная. Напряженная политическая обстановка в Европе, угроза войны с Францией, требовали скорейшего подписания мира с Турцией. В марте 1811 года командующим Дунайской армией был назначен м и Кутузов. Собрав разбросанные ранее по Дунайскому театру военные силы, Кутузов 22 июня, 3 июля нанес турецкой армии, которая по численности превосходила русскую почти в два раза, сокрушительное поражение под Рущуком, а затем окружил и взял в плен турок под Слободзеей, октябрь-ноябрь. Это вынудило Порту пойти на переговоры о мире. Несмотря на противодействие Франции, в мае 1812 года, за месяц до начала нашествия Наполеона на Россию, был подписан Бухарестский мирный договор. К России... Присоединялась Бессарабия, русско-турецкая граница была установлена по реке Прут. Молдова и Валахия в составе Турции получили автономию. Важное значение для национально-освободительного движения на Балканах имели статьи договора, касавшиеся Сибири. Ей предоставлялась широкая автономия во внутреннем управлении. Россия получила право контролировать исполнение Турции постановления относительно Сербии. Бухарестский договор закрепил традиции дружбы и взаимопомощи между русским и сербским народами. Бухарестский мирный договор имел большое значение для России. Он обеспечил нейтралитет Турции в период Отечественной войны 1812 года, и позволил русскому командованию сосредоточить силы на отражении наполеоновской агрессии. Конец второй главы